Глава 7. Страх и ужас. А давай вместе бояться, а? Из мультфильма Котёнок по имени Гав. В этой главе мы поговорим с вами о ужасе, страхе, испуге, бдительности и тревоге. Это естественные регуляторы возбуждения, задача которых остановить осыпь и предотвратить её контакт с чем-то во внешней среде, что угрожает её безопасности. Можно сказать, что это данные вам самой природой тормоза. которые срабатывают, когда в окружающем вас пространстве реально или в ображении появляется что-то опасное для вашей жизни и здоровья и ваших близких, благополучия и достижения желаемого, вашей целостности, в том числе целостности идентичности и картины мира. Основная потребность, о нарушении и восстановлении которой сигнализируют эти эмоции безопасность. Соответствующий мышечный отклик это движение от угрозы к защите. Например, малыш играет на площадке, и вдруг туда прибегает большая собака, которую он пугается. Малыш бежит от собаки к маме, которая его защитит. То есть задача всех этих переживаний увеличить дистанцию с угрожающим объектом и восстановить чувство безопасности, но проявляться это может по-разному. развернуться и убежать, отпрыгнуть, сжаться, замедлиться или замереть. Ужас. Случалось ли вам замечать за собой, что вы словно оцепенели, но продолжаете и продолжаете читать новости? Это оцепенение и есть ужас, состояние почти полного замирания. Человек бледнеет, перестаёт двигаться, а дыхание его становится почти незаметным. В известной триаде реакции «бей, беги, замри» последнее — это именно ужас, когда организм принимает решение, что для выживания надо прекратить шевелиться. Это переживание свойственно всем живым существам. Оно сигнализирует об огромной опасности для жизни, которая надвигается, напирает, и кажется, что сделать с ней хоть что-то совершенно невозможно. Поэтому проще всего прикинуться падлью, чтобы хищник побрезговал и прошёл мимо. Именно это замораживающее свойство ужаса даёт много пространства для самонападения. Почему я не сопротивлялась? Почему я не защитил себя? потому что ваш мозг решил, что лучше будет замерить. Не факт, что это решение было верным, но, к сожалению, получилось именно так. Человек может столкнуться с ужасом, если на него несётся автомобиль, а он не может сдвинуться, цепенеет. Или, может, вы слушаете или читаете о каком-то ужасном событии, которое уносит множество жизней и которое невозможно прекратить или предотвратить. В обеих ситуациях человека может охватить ужас, и это не та эмоция, которая даёт нам много свободы, как её прожить. Так что же делать? Ниже я даю практики для работы с ужасом. Практика 37. Пошевелиться. Если вы обнаруживаете себя замершим от ужаса, то попробуйте хоть чуть-чуть пошевелиться, хотя бы головой поматать. Издайте хоть какой-нибудь звук. Попробуйте сделать контролируемый вдох или выдох. Обычно именно по отсутствию движения и поверхностному дыханию я догадываюсь, что мой клиент, рассказывающий, например, историю из детства, переживает именно ужас. И тогда я прошу его чуть пошевелиться, и ужас спадает. На его место может прийти страх. А может, и злость или ярость. Но самое главное появляется возможность что-то делать с происходящим, а не только замирать. Если вы оказываетесь в ситуации, в которой действительно необходимо замереть, чтобы кто-то угрожающий вашей жизни вас не заметил и прошёл мимо, то замирайте. Это будет верно. Но если это состояние от того, что вы услышали или прочитали об ужаснувшем вас, или вас накрывает тяжелыми воспоминаниями, то начните дышать, начните шевелиться. Практика 38. Назвать его. Как вы чувствуете ужас? Я его проживаю как сильнейшее оцепенение, когда даже сводит живот, и дышать глубоко становится невозможно, как и почти невозможно что-то сказать или сделать. Ужас это то, что не удаётся назвать, как нельзя было произносить имя главного злодея книги о Гарри Поттере. Но здесь и наше сильнейшее оружие против ужаса обозначать его, прямо так и говорить. Это ужас. Я чувствую ужас, или вот же ужас. Ничего ужасного в самих этих словах нет, но то бессилие, которое порождает это переживание, уже меньше, ведь вы смогли назвать происходящее с вами, то есть что-то с ним сделать. Страх Страх, в отличие от ужаса, не приводит к цепенению. Он останавливает, притормаживает или разворачивает движение, направляя его от источника угрозы к безопасному месту. Поэтому страх может ощущаться очень по-разному: и как невозможность двигаться, замедление, и как ускоренное бегство. Задача этого переживания увеличить дистанцию между вами и опасностью или снизить скорость приближения, чтобы вы могли разобраться, в чём именно состоит угроза и как с ней быть. Что делать, если страшно? Применять практику заземляемся и дышим и использовать тормозящую функцию страха, то есть в буквальном смысле начать двигаться и действовать медленнее. Это очевидно автолюбителю. В потенциально аварийной опасной ситуации на дороге надо сбросить скорость, а не давить на газ. Аналогично и в жизни. Вам страшно, что вы можете опоздать? Возьмите больше времени. Боитесь совершить ошибку? Выдохните, замедлитесь и перепроверьте. Страх это ваш штурмос в ситуации, когда много нового, непонятного, возбуждающего и потенциально опасного. Но он установлен не для того, чтобы вас полностью остановить, а для того, чтобы вы могли выбрать оптимальную скорость движения навстречу тому, что будоражит и пугает одновременно. такую скорость, чтобы вы успели осмотреться, выбрать наилучшую траекторию, может лучше обход и встретиться с тем, к чему движетесь, а не врезаться в него. Проблема в том, что это естественное замедление в случае опасности, реальной или абстрактной, бывает трудно переносимо и провоцирует человека на избегание, излишнюю апатию, тревожную суету или агрессию. Ниже я предлагаю вам две практики для работы со страхом. Практика тридцать девятая. «Страшно осторожно». Эта практика направлена на снижение парализующего свойства страха, то есть на тормоз вы жмёте, но не вдавливаете его в пол. Вы пишите десять высказываний, которые начинаются с «Мне страшно, когда?» «Я боюсь». Затем замените начало фразы я осторожен. Пример: я боюсь собак. Я осторожен с собаками. Мне страшно водить машину. Я осторожно вожу машину и так далее. Используйте этот простой приём всегда, когда чувствуете, что чего-то боитесь. Я, например, действительно осторожна с собаками. Практика 40. -я. Мои защитники. Выпишите свои основные страхи. Может быть, вы боитесь нищеты, потерять здоровье, разрыва с любимым человеком, смерти, а может быть, даже успеха и удачи. Выпишите их в столбик и пронумеруйте. Сколько получилось? 3, 5, 10. Поздравляю вас. Вы только что познакомились с сотрудниками своего внутреннего отдела безопасности. Теперь вы знаете, сколько их у вас и какими именно вопросами они занимаются. Один следит за балансом доходов и расходов и ищет новые источники заработка. Второй внимателен к тому, чтобы вы не забывали пристёгиваться и проходить ежегодную проверку здоровья. Третий обеспокоен тем, что происходит в ваших отношениях, а четвертый ищет смысл жизни. Все ваши страхи вас защищают от того, в чем вы себя чувствуете особенно уязвимо. Как и в упражнении «Круглый стол» или «Совет директоров», попробуйте советоваться со своими страхами, учитывать их голоса, но при этом обнаруживать, что, возможно, их старания излишни, потому что там, где они бдят, Вы уже прочно защищены. Испуг. Чем испуг отличается от страха? Испуг это реакция на что-то неожиданное, не обязательно опасное, но точно внезапно появившееся где-то поблизости, может быть даже слишком близко. Ощущение страха может продолжаться достаточно долго. Мы можем длительно находиться в ситуации потенциальной угрозы или нерешительности. Испуг сигнализирует о резко наступившей ситуации небезопасности. Что-то произошло. Резкий звук, слишком быстрое приближение, неожиданные известия. Уже ускоряется сердцебиение, сбивается дыхание. Испуг сообщает об изменении ситуации. А опасна ли она, ещё предстоит выяснить. Поэтому, если вы чего-то испугались, то отпрыгните от него. Да, прямо как зайчик. И увеличив дистанцию, посмотрите, что же вообще происходит. Задача испуга, с одной стороны, помочь вам отскочить на безопасное расстояние, чтобы оценить реальную угрозу этой неожиданности, а с другой стороны, восстановить целостность видения ситуации, которая была резко нарушена. Практика заземляемся и дышим очень помогает снизить интенсивность переживания испуга и осознать, что именно сейчас происходит и есть ли в этом что-то действительно угрожающее. Бдительность. Вам знакомо это переживание? Мне очень. И оно у меня выражается в том, что словно бы ушки встают на макушке. Я даже чувствую какое-то шевеление в ушных хрящах. Возникает напряжение на поверхности кожи, и я на всё реагирую: все шорохи, звуки, движения. Я словно бы превращаюсь в радар. Смысл бдительности в метафоре радара, мне кажется, хорошо изложен в том, чтобы отслеживать все изменения в окружающей среде, которая не считывается как однозначно безопасная, но при этом и не содержит очевидной опасности. прямо сейчас на вас не нападает тигр. Вроде бы всё тихо и спокойно, но полной уверенности в этом нет. Пример бдительности это молодая мама ребёнка, который уже начал ползать и перемещаться по квартире. Она следит, чтобы он не съел что-то не то, откуда-нибудь не упал, чего-нибудь не разбил. Бдительность это некое серединное состояние. Опасность Шрёдингера то ли выдохнуть, то ли наоборот, начинать обороняться. Ни туда, ни сюда. Есть ситуации, когда это необходимо, например, как молодой матери, но иногда такое излишне напряжённое внимание сильно мешает жить. Чтобы снизить интенсивность данного состояния, необходимо повышать свою осведомлённость о происходящем для определения Сейчас опасно и не время расслабляться или наоборот, безопасно и можно отпустить напряжение. Аэрофобия яркий пример излишней бдительности. Человек напряжённо вслушивается в работу двигателей, в свои ощущения при наборе высоты и турбулентности, всматривается в поведение стюардесс и даже пытается что-то контролировать. Однако справиться с аэрофобией помогает именно осведомлённость о том, как происходит полёт. В этом помогают специальные приложения, которые легко скачать и установить на смартфон, сообщающие о том, какие звуки и ощущения могут быть в тот или иной момент. Когда самолёт взлетает, убирает шасси, закрывает и открывает закрылки, маневрирует, парит и так далее. У меня была лёгкая аэрофобия, и однажды я попала в ситуацию, когда из-за возникших неполадок самолёт развернулся в воздухе и полетел обратно. Так я выяснила, как именно ведёт себя экипаж, если что-то идёт не по плану. Командир объявляет о произошедшем, стюарды разносят воду и работают с эмоциями пассажиров, чтобы не началась паника. Но самое главное, мои ушки на макушке не обнаружили ничего особенного в шуме двигателя, и я поняла, что его можно больше не слушать. С тех пор мои полёты стали очень спокойными. Тревога. Если при бдительности человек обращён вниманием наружу, то тревога ощущается как внутреннее переживание. Как вы ощущаете тревогу в теле? Или для вас это скорее повышенная мыслительная активность. Как вы сознаёте, что сейчас тревожитесь? Свойственно ли вам это переживание? Для меня тревога это состояние, когда я себе места не нахожу. Мои мысли становятся очень быстрыми, я что-то делаю, например, листаю ленту, начинаю как-то обострённо реагировать на происходящее. А самое главное, никак не могу выпустить из внимания то из-за чего тревожусь. По-моему, тревога похожа на собаку, живущую во дворе на цепи, которая на всех лает, реагируя на любой звук без разбора, но при этом со двора не уходит, потому что привязана. И вот то, что собака привязана, очень важно. Сейчас я объясню почему. Я хочу предложить вам определение тревоги, которое может очень сильно изменить ваше видение этого состояния. Обычно её определяют как негативное переживание, связанное с ожиданием неприятных событий и высокой неопределённостью. А я предлагаю вам посмотреть на неё так. Тревога это состояние, которое возникает на стыке двух процессов. Во-первых, Это рост недифференцируемого возбуждения, а во-вторых, подавление этого самого возбуждения и возникающее из-за этого напряжение. Больше одно, растёт и другое. Чем сильнее мы сдерживаемся, тем выше тревога. Она возникает тогда, когда человек имеет некий внутренний импульс, побуждение, интенцию что-то сделать вне себя, в окружающей его реальности, но почему-то его останавливает. И энергия этих остановленных импульсов, этого удержанного возбуждения накачивается и трансформируется в то, что мы называем тревогой. Данное переживание включает в себя два вектора: Движение наружу и его остановка. В результате столкновения которых возникает как бы вибрация, и чем сильнее импульс наружу, тем сильнее его блокирование. Например, мужчина увидел красивую женщину и устремился к ней, но вдруг что-то вспомнил, испугался или устыдился, остановил своё побуждение и пошёл на работу. А по дороге туда стал тревожиться, доволен ли им шеф и не допустил ли он ошибку. Возникло возбуждение, первый вектор, но проявлять его показалось небезопасным, он его удержал. Второй вектор. Возникла тревога, которая прилипла к привычной и более безопасной, чем контакт с незнакомой женщиной теме. Испытывая тревогу, человек обычно не способен увидеть эти два разнонаправленных вектора, хотя со стороны их бывает легко определить. Например, человек сначала возбуждённо рассказывает о том, что он хочет, а потом делится своими страхами о том, что он чего-то недостоин. Тревога содержит в себе огромный потенциал для аутоагрессии. А ведь ещё можно нападать на себя за свою тревожность. Но самое главное в этом переживании то, что оно останавливает человека от свершения того, что он действительно хочет, и заставляет волноваться о второстепенном. Пытаясь справиться с тревогой, человек зачастую фиксируется на одном из ее векторов. Можно продолжать ее подавлять, пока напряжение не станет невыносимым. Или наоборот, максимально себя накрутить, позволяя эмоциональный взрыв, за которым последует разрядка возбуждения. Когда она происходит, напрягаться больше не зачем, и тревога как бы уходит. Но проблема обоих способов в том, что они не позволяют дифференцировать изначальное возбуждение и найти ему применение. А я надеюсь, вам уже понятно, что нервная система без повода не запускается. Возбуждение должно найти выход или хотя бы быть названным. И этим возбуждением может быть любая эмоция или сильное желание, если мы его удерживаем. От страха — хотели убежать, но не смогли, потому что это знакомство с родителями невесты, а вы жених — до удовольствия, благодарности. и восторга. Практика 41. На свободу. Первое. Если вы чувствуете нарастающую тревогу, то первое, что необходимо сделать — отложить все гаджеты, прекратить разговор, возможно, уединиться. Примите устойчивую позу с опорой на ноги, не на спину, лёжа или развалившись в кресле. И сделайте несколько спокойных вдохов и ещё более медленных выдохов, с каждым циклом дыхания удлиняя их. Лучше делать с открытыми глазами. Второе. Немного успокоившись, попытайтесь увидеть, что у вашей тревоги есть два вектора. Один связан с движением вовне, а второй с его остановкой. Скажите себе: "Я сейчас останавливаю своё возбуждение". То есть имеют место два процесса. Интересно, что это за процессы? Третье. Признаём процесс, направленный на остановку. Что-то мне страшно, что-то мне неудобно, а что люди скажут? Вы себя остановили и имеете на это право. Это ваше возбуждение, что хотите, то с ним и делаете. Четвёртое. Теперь необходимо дифференцировать настолько, насколько это возможно, изначальный импульс. Возможно, вы найдёте ответ на вопрос, что я чувствую, то есть сможете определить эмоцию. Но возможно, проще будет понять, какая за этим возбуждением стоит потребность, то есть ответить на вопрос, что я хочу. Пятое. Определив, в чём заключался изначальный импульс, признайте своё право на него. Да, Вы можете это чувствовать. Да, вы можете этого хотеть. Шестое. Подумайте, что вы можете сделать для реализации этого импульса. Я уверена, что какое-то конструктивное решение есть. Если вы его не находите, то возьмите для этого достаточно времени. Привлеките друзей, поищите информацию в интернете. Может быть, за вашей тревогой скрывается что-то очень важное, способное изменить всю вашу жизнь, а может и помочь другим людям. Седьмое. Реализуйте свой импульс в соответствии с найденным решением или начните движение к его реализации, если для этого необходимо время и много усилий. Практика сорок вторая. Простая практика по работе с тревогой. Если у вас нет времени на то, чтобы провести такой большой исследовательский процесс, но необходимо снизить тревогу, я предлагаю вам более простую практику. В первую очередь, выполните упражнение Заземляемся и дышим. С него начинается любая работа с тревогой и большинством сильных эмоциональных переживаний. Затем начните медленно вслух проговаривать тревожащие вас мысли и выписывайте их красивым почерком на лист бумаги. Не торопитесь. Если хочется ускориться, то наоборот, замедляйтесь. Через некоторое время вы обнаружите, что тревога снижается, мысли проясняются, и у вас появляется более конструктивное видение происходящего. Важное уточнение: Если вы замечаете, что тревожитесь несколько раз в неделю или чаще, вам не удаётся совладать с тревожными мыслями, они словно преследуют вас, и особенно, если тревога перерастает в приступы паники, то обязательно обратитесь к специалисту за квалифицированной помощью. Это может быть невролог, психиатр или психотерапевт.